законы природы убедившись что монголы ушли в степь мы на время свернули с большой дороги нужно было немного прийти в себя подвести какие-то итоги и решать что и как делать дальше то есть что делать и без размышлений ясно наша задача не пустить монголов обратно на русь и по возможности бить их повсюду оставалось придумывать как это сделать и где что тоже немаловажно Собственно, и здесь у нас выбора тоже не было. Мы прекрасно понимали, что выйти за Батыем степь просто не можем. Будем окружены и перебиты через пару дней. Оставалось держаться от них на расстоянии, пробираясь по краю леса. Лес вокруг стоял замечательный, и ему совершенно наплевать на наши проблемы. А утро было изумительное. Такое, от которого хочется не просто жить, а кричать от восторга. Солнце, едва выглянув из-за кромки леса, брызнуло во все стороны. Осветив, кажется, не только каждую травинку, каждый листок, но и то, что пряталось под листком. Заиграло на воде, покрывшейся легкой рябью, из-за ветерка. Но и ветерок тоже был ласковым и теплым. Словно природа стремилась заставить людей забыть о пережитом зимой ужасе. Забыть не удавалось, но и не замечать великолепия всего живущего вокруг тоже грех, причем великий. Я оказалась на берегу лесного озерца на рассвете в одиночестве не случайно. Очень хотелось нормально искупаться. Поплавать, ощущая радость от движения в воде. Это мне не удавалось, потому как девка. Ходить купаться вместе со всеми нельзя, а ждать, пока я буду резвиться в воде, дружина не могла. Приходилось, удалившись от остальных, быстренько-быстренько окунаться и спешить обратно. А тут мы, убедившись, что монголы далеко, решили встать на несколько дней. Погода способствовала... Озер и речек вокруг немало, я сразу дала понять, что вот это мое, чтобы сюда не совались, и вот теперь пришла, чтобы отвезти душу. Сопровождала меня только верная Слава. Если захочет, то потом может тоже искупаться. Но Слава не хотела. Она спокойно щипала травку на берегу, кося взглядом в мою сторону. «Эй, не подглядывай!», – погрозила я ей. Лошадь фыркнула и отвернулась, всем своим видом демонстрируя, что моя обнажонка лично ей до лампочки. Вода была тёплой, как парное молоко, хотя и на воздухе тоже не прохладно. Один минус. Дно не песчаное, а травяное. И входить и выбираться неприятно, поэтому я постаралась поскорее проскочить мелкоту и забраться поглубже. Хорошо. Глянула на сходящее солнышко, чтобы потом понять, как долго я болтыхаюсь. Не то станут искать. Плавала действительно довольно долго. Но когда собралась выходить, вдруг увидела на берегу Кирея. Этот парень давно, как говорилось в Адевилях, делал мне пасы, То есть попросту завлекал. Получил отпор, но принял его за простое кокетство. И следил неотступно. Вот черт! только его не хватало. Я крикнула из воды. Ну чего встал? Иди отсюда!» Но парень не двинулся с места. «Он что, полный дурак?» «Кирей, иди отсюда! Мне выйти надо и одеться!» На что он надеется, что я, выбравшись из воды, сигану ему на шею и примусь облажать загравшую плоть?» Видя, что от моих увещеваний толку мало, я вдруг крикнула Славе. «Слава, ну-ка позови Вятича!» Кобыла мотнула головой и направилась в лес, точно выполняла мою просьбу. Я обомлела сама. Неужели она поняла? Забеспокоился и Кирей. «Ладно, выходи, я уйду». «Сначала ты уйди, потом я выйду». «Слава, проследи, чтобы он ушел». Умница Слава зорко наблюдала за тем, как исчезает за деревьями парень. Я быстро выбралась из воды, поспешно оделась и подошла к кобыле. «Ты у меня умница!» «Как ты думаешь, мне говорить Вятичу о том, что произошло?» Слава кивнула головой. «Но мне совсем не хотелось признаваться в том, что пришлось сидеть в воде, ожидая ухода парня». «Может, простим?» Слава замотала головой то ли отгоняя привязавшуюся муху, то ли отвечая на мой вопрос. Я ничего не стала говорить Вятичу, все еще размышляя, но он как-то сам узнал. «Настя, к тебе Кирий приставал?» «Вот какое наказание иметь друга-ведуна! Все-то он про тебя знает, и ничего не скроешь!» «А если бы я вдруг решила заняться с глупым Кирием сексом?» «Не приставал!» Просто пытался подглядеть, когда купалась. «А ты откуда узнал?» «Сорока на хвосте принесла». «Ладно, я больше не буду ходить купаться». «Глупости». Вятич разобрался с Кирием по-своему. Когда парень оказался рядом, он вдруг словно прислушался к моей кобыле. Слава подыграла. Она потянулась мордой к уху Вятича, перебирая губами, будто нашептывая что-то сам сотник при этом подозрительно поглядывал то на Кирея, то на меня. Да что ты говоришь? Этот за Настей? Ну-ну. Чего это она? Забеспокоился парень. Она говорит, что ты ходил на озеро подглядывать за Настей, когда так упалась. В дружине с первого дня установился негласный закон «Я для всех сестра и воевода, смотреть на меня как-то иначе не полагалось, а уж подглядывать вообще было серьезнейшим нарушением». Привлеченные словами Вятича вокруг начали собираться дружинники. Кирей покрылся краской, но пытался держать марку. Однако с каждым словом «сотника» это получалось все хуже. «И чего, говоришь, пришлось его прогонять?» Слава закивала головой. «Вот тут я, кажется, поверила, что Слава умеет говорить. Или Вятич знает лошадиный язык, кроме волчьего. Остальные тоже поверили и Вятичу, и в то, что с ним разговаривают животные. Кирей не вынес всеобщего молчания и вопросительных взглядов. Не больно-то и нужно». «Сам иду. Его никто не прогонял, даже слова не сказали, но парень вдруг завелся. «Чего это под девкой ходить? Точно опытных дружинников нет». «Я тоже вспыхнула, а я тебя и не держу. Кто еще считает зазорным под началом девки воевать?» Дружина притихла, а Вятич внимательно и изучающе смотрел на меня – Вставшему в стороне Кирею присоединилось еще трое. Потом, подумав, подошел воин постарше. Я не просила, сами выбрали, но те, кто останется, должны забыть, что их в бой поведет девка, и не только в бой. Забыть о том, что я не такая, как вы. Э, -э нет. Вятич шагнул вперед. Помнить, что ты не такая, нужно обязательно, только не как Кирей и сестра наша, а сестру беречь и от других и от себя надо. Кто останется, должен про это помнить. Из дружины ушли полтора десятка человек, это была потеря. Только трое, как кирей, из-за несогласия с моим руководством. Остальные просто решили вернуться пока по домам, а там как Бог даст. Я их понимала». Что впереди, неизвестно. Заплатить за службу я не смогу. Сама голая, как ощипанная курица. Что с меня взять? А впереди зима. Зато в тех, кто остался, можно быть уверенным на все сто. Однако уход парней заставил меня задуматься о том, как жить дальше. Ведь пока у нас еще были запасы. А потом ни денег, ни запасов. Дружину на что-то надо содержать. Не грабить же и без того ограбленные деревни и города. Вот так, воевода, думай, а не только мечом размахивай. Еще меня обидело едкое замечание одного из уходивших парней, что я даже лук натянуть не могу. Какой из меня воевода? Это была правда. Мечом и саблей рубилась я прилично. Повести в атаку могла, а вот силы в руках, чтобы натянуть тугую тетиву боевого лука, не имела. Позор, да и только. Вятич, выслушав мои соображения по поводу и без кивнул головой. «Правильно мыслишь. Деньги раздобудем, а вот с луком тебе придется самой. Тренируй руки, другого не дано. С этого дня лук стал моим постоянным спутником». Я часами тренировала руки и глаза. Постепенно эти тетива стала натягиваться, и стрелы лететь не в траву за деревом, а в кору. Но долго отдыхать в лесу мы не могли, зная, что монголы движутся по степи, уходя к Дону. Мы тоже отправились на юго-восток только лесом. У дружинников теплилась надежда, что Батый решил уйти насовсем, ведь монголы отходили туда, откуда пришли, и только мы с Вятичем знали, что это всего лишь отдых, что предстоит второй его поход, который приведет Батыя аж в Венгрию и на Адриатику. Но как объяснишь это остальным? Пока дружина вопросов не задавала, а злости у всех было через край. Мы шли разоренными зимой местами». Только теперь я поняла, что ничего о самом нашествии не знала и разорения по-настоящему не видела. Честное слово, если увидела бы вот такое раньше, не сумела бы усидеть за стенами Козельска, добралась бы до Батыя вплавь, как Петеря, и загрызла его просто зубами, и никакие стрелы меня бы не взяли и от его шеи не оторвали». Хотя он тоже наверняка вонючий. После уничтоженной Рязани у меня была хорошая возможность поквитаться в дружине у Евпатия Калаврата. Потом все как-то улеглось, а теперь вот снова захлестнула ненависть. Вятич постоянно сождал, голова должна быть холодной. Просто выйти биться, чтобы погибнуть, бессмысленно». «Наша заслуга в Козельске, что мы не погубили жителей вопреки всем летописям, а сумели их спасти и при этом убить столько ордынцев, что ты действительно должен называть Козельск злым городом. Понимаешь, выйдем мы против них в чистое поле, все, все бы полегли, или останься в осажденном городе, результат был тот же, а так и мы целы, и ордынцы убиты». Умом я понимала, но кулаки сами сжимались в бешенстве. Конечно, хорошо, что в Козельске так мало погибших. Хорошо, что летописи ошибаются, и даже маленький князь Васька остался жив. Интересно, куда он потом делся со своей мамашей-княгиней? Уже прошло полгода после нападения монголов, но многие сожженные деревни и небольшие города так и не встали. То и дело, нам попадались пепелища, усеянные белыми костями. Сами трупы расклевали вороны, чем только можно поживилась разная живность. Но люди не вернулись в деревню, и кости оставались незахороненными, а почерневшие от пожара печные трубы так и торчали среди начавшей подниматься травы. Вообще мы поразились». Насколько быстро все затягивало травой и даже кустарникам, словно растительность чувствовала заброшенность места. Кто-то даже вздохнул. Ты глянь, одну весну не ходили, а уже все заросло. Если нас не станет, через десяток лет и места не найдешь. В каждой такой деревне мы останавливались, собирали кости, складывали их в общую могилу и ставили над ней крест, даже не зная названия самой деревни. В других селениях оказывалось всего несколько жителей, которые подумывали о том, чтобы уйти в более оживленные места на севере, куда-либо не дотянулась Орда, либо не слишком разорила. Хотелось сказать, что не слишком нет нигде, а неразоренными остались только земли по ту сторону Волги и у Новгорода. Ну, еще, конечно, Смоленск и Южное княжество. Но их очередь еще придет. Если не сумеем удержать Батыя, то и Чернигов, и Киев, и Галич погибнут в пожарах. А как его удержишь, если у него сотня тысяч хорошо вооруженных и обученных воинов, а у нас и полутысячи не найдется? Оставалось только убить самого батыя, что я намеревалась сделать, как только его удастся выманить из степей к себе поближе. Однажды в деревне нам пожаловались на волков, одолевших местных жителей. Мол, никакой правы нет на этих серых хищников. Вятич стал расспрашивать и выяснил, что деревенские практически извели соседний лес. То и дело пускай опал для расчистки новых полей. Отчего же не используете старые? Дык, староста почесал пятернй затылок. Они же заросли и урожай дают малый, на возу побольше, Навозу. возу проще спала залы набрать, хорошо родит после палата. Живность же вывели вместе с лесом. Ну, вывели. Так у нас охотников раз-два обчелся. Мы больше овец спасем. Вот волки на них и охотятся. И чего теперь? А ничего, вы, косуль до да оленей, вывели, на кого волкам охотятся? Остаются ваши овцы. не -е -е, олени вывели и волков выведем. В ответ сотник только пожал плечами, словно перед ним стояло неразумное дитя, а не мужик, касая сажень в плечах и с пудовыми кулачищами. Каждый остался при своем мнении. Вечером, когда уже устроились спать, я завела разговор о волках. Мол, что действительно делать деревенским, не отказываться же от полей или овец. А серые хищники разбойничают всюду. Настя, а что ты знаешь о волках? Ну, кроме того, что они серые и хищники. А разве нет? Хищник и хищение одного корня. Волк не похищал бы овец у человека, если бы тот не вторгся в его владение. Но он же убивает не только овец. Конечно. Знаешь, есть такая легенда... На земле было много оленей и совсем не было волков. Они спокойно паслись, жирели и множились. Их стало так много, что травы уже не хватало, как и просто места для пастбищ. Олени стали вымирать, и когда их падеж превратился в бедствие, потому что трупами погибших животных уже заполнилась земля, люди обратились к богам с просьбой что-то сделать, и боги создали волков. Наивно, но по сути верно. Волки истребили прежде всего больных и слабых, и олени снова стали крепкими и сильными. Объяснять надо? Нет, я помню. Волк – санитар леса.